«Так это из-за вас, Кэти, срывается с места?» В притворном гневе отчетливо слышны веселые нотки. «Обещаю загладить вину», — манерно тянет Рит, «и готов в следующий раз лично привести ее навстречу. Чтобы не выслушивать очередную ложь и не принимать в ней участие, я порываюсь выйти из дома. Хватит и того, что теперь придется выдумывать для Зои длинный рассказ о несуществующем романе. Пойду заведу машину».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 Невня в просьбе, Чет цепляется за мой рукав. Я повел себя как полный кретин и ужасно об этом сожалею. Вот только мне нет дела до его терзаний. Это все? От нетерпения я постукиваю мыском по плитке, из которой выложена дорожка к крыльцу. Не стоило себя утруждать и приходить сюда. Мне вполне хватило бы виноватого Смайлика в сообщении. Когда мы познакомились... Он мнется, подбирая слова так, что хочется его стукнуть за нерасторопность. У меня действительно были серьезные намерения. Но твоя сестра... Что? Я замираю, пытаясь осознать услышанное. Откуда Чет знает Лин? Причем тут она? Дальше я сам, Кэтрин. Тягучий, как маршмеллоу, голос за спиной лишает меня возможности выяснить правду. Крепкая рука обвивается вокруг талии,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 В салоне включившийся смартфон засыпает меня уведомлениями о звонках. Больше всего преуспевает Зои. Помимо неотвеченных вызовов, за последние пять минут от нее нападала дюжина сообщений. «Почему ты молчала? Хочу знать подробности. Срочно расскажи мне все». Проигнорировав любопытство подруги, я наблюдаю в зеркало заднего вида, как Рид переговаривается с Чедом, причем оба довольно спокойны. Никто не оправдывается и не нападает.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 которого я даже родителям представить не успела, а вот тебя он, оказывается, знал. «Ой, да брось!» Спросонья ее голос звучит хрипло. Через слово сестра шмыгает носом, словно долго плакала. «Я просто обрисовала перспективы. К тому же нельзя подкупить того, кто этого не хочет». «Так Лин заплатила, чтобы Чет меня бросил?» Руки трясет так, что я еле удерживаю смартфон.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 Значит, инициатива принадлежит сестре. «А почему вы дали Чеду визитку?» «Не отстаю я». «Не много ли вопросов о той, кому лучше сидеть тихо?» Снова ирония, без ехидства. Рид даже не разгоняет спорткар. «Неужели не злится?» «Но почему?» Я думала, обратный путь пойдет в нотациях и угрозах, но он молчит. Скосив глаза... Успеваю заметить мимолетную улыбку на привычно надменном лице. Интересно, что его так обрадовало. Догадка озаряет за чертой города. Когда Феррари с ревом врывается на шоссе, оставив позади последний светофор. Меня вдавливает в спинку сиденья, а Рит снова приподнимает уголки губ. Точно. Он же бывший гонщик и скорость его стихия. Именно сейчас он живет. Быть может, даже вспоминает себя прежнего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 Я гоню свою нервную систему, как гоночный болид по треку, нарезая круг за кругом от паники до апатии. Что со мной будет? И плевать на все. Чередуются три сотни миль, пока Рид эффектно вписывается в повороты и свободно разгоняется на прямых участках шоссе. Едва Феррари тормозит на парковке «Миража» и двери вмывают вверх, я порываюсь уйти к себе в номер, но Рид пресекает попытку.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 добивает контрольным в голову. Потрудись объяснить, какого дьявола коп таскался за тобой в прескот.